Димке было откровенно плохо от стыда, от своей глупости. До него только что дошло, что ради них пережил человек, лежавший пластом на носу лодочки. На ступни Виктора было страшно смотреть. По сути, они представляли одну сплошную кровоточащую рану. На резиновом дне скопилась уже целая лужица крови, просочившаяся сквозь тугие повязки, наложенные женщинами. Руки у Егорова были похожи на вздувшиеся красно-синие боксерские перчатки. Все вопросы Виктор игнорировал, отделываясь нечленораздельным мычанием. Побег, их побег дался Виктору очень дорогой ценой. И раны здесь были не главное. Мельников вспомнил, что он думал об этом человеке всего пару дней тому назад и потер горящий от стыда лицо. Почти три месяца тихой травли шипение вслед и плевков в спину, презрение друзей, угодливые улыбки и поклоны врагам, пинки и плевухи, которые ему пришлось публично отвешивать самому дорогому ему человеку, Егоров вытерпел все. А я смог бы? Дима помотал головой и сжал руль так, что затрещали пальцы. Даже представить себя на месте Егорова было страшно. Дима А? Дим. Егоров вновь белозубо улыбался своей открытой улыбкой. Дим, тормози. Давай тент поставим, а то жарко что-то становится. В фургоне было хорошо, холодно. Кондиционер пахал на всю катушку, остужая воздух внутри металлической коробки и освежая усталых путешественников. Переход через лагуну, а затем и по каналу занял всего четыре часа и никого особо не утомил. Витя вместе с женщинами и детьми всю дорогу пролежал в тенечке с закрытыми глазами, наслаждаясь тонким ароматом химических испарений и пульсирующей болью в ранах. Чем больше Виктор думала о том, что будет, если перевести пассажиров, у него не получится, тем сильнее он впадал в отчаяние. Выхода он не видел. Ну, допустим, Я смогу пройти один. Катя, Антон, Димка все остальные более-менее здоровы и не истощены. Деньги есть. Уйду, возьму все, что нужно, и вернусь. Три месяца, всего-то девяносто сраных дней. Витька приоткрыл глаза и посмотрел на Катю, лежавшую у него под боком. Девять месяцев, проведенных ею в условиях дикой природы, сильно изменили женщину. Она похудела, почернела, И стал такой Егоров мысленно хмыкнул, «жилистой, что ли. Под бронзовой кожей видимо перекатывались сухие крепкие мышцы, а взгляд у нее стал жестким и уверенным, с прищуром, одним словом. Рядом с ним был человек, который мог продержаться эти три чертова месяца. Да и Дима, мужчина рукастый, крепкий, злой, настоящий мужик и защитник на которого можно положиться и которому можно доверять. Егорову тоже было стыдно. Он выбрал Мельникова только по этой причине, как запасной вариант, как запасной аэродром, который можно использовать в случае неудачи. Блин, вот такое я. Пара ножей, и арбалет, сотни болтов на лодке были. Еще в Энзе лежала куртка, рыболовной принадлежности наток верёвки и кое-какие инструменты: маленькая ножовочка и туристический топорик. Была сама лодка, был насос и 80 литров бензина. Была канистра масла для движков. У Витьки не было одного воды. Пятилитровая бутылка минералки, которую уже, кстати, наполовину оприходовали не в счет. Оба известных источника пресной воды, о которых он знал, на большой земле и в поселке – были под контролем бирманцев. Это была проблема, которую он не знал, как ре Витя, я боюсь. Зубы у Кати выбивали мелкую дробь. Температура в фургоне была сильно ниже 20 градусов. Поежившись от холода, Егоров мрачно посмотрел на Мельникова и процедил. "Раздевайся, будем пробовать". Женщин и детей выставили на улицу под палящее солнце. Полуголый Дима уселся за руль и вопросительно уставился на Егорова. "Ну, езжай прямо". Витька зажал между опухшими пальцами медальон, «Ускоряйся медленно. "Если все плохо, то ты почувствуешь жжение в теле, тормози сразу, не упирайся. Все равно ничего не получится". Мельников кивнул. "А если все хорошо, то, как скажу, жми на тормоз сразу. Ты понял?" Медальон не засветился. А Санцей, вопреки своему обещанию не упираться, выжил из громыхающего фургона 70 в час. Как ты? Хмм. Дима только махнул рукой. Терпимо. Теперь главное на солнце не высовываться. Егоров кивнул, заплаканная Надя взял Катю за руку. «Пойдем, покурим. Намечающуюся сопливую истерику мужа Екатерина Андреевна пересекла на корню. Стоило им выйти из фургона, как Катя взяла быка за рога. Егоров, даже не думай. Что? Ты Зеленые глаза любимая опасно потемнели, казалось еще немного и из них ударят молнии. Ты сейчас сядешь в машину и уедешь. А через девяносто дней я тебя встречу на этом самом месте. Витька сдулся. его женщина не принимала его жертву, считая ее слабостью и тупостью. Он должен был сделать то, что должен, зажав все свои чувства в кулаке. Да, Катя. Ровно через девяносто дней на этом месте. Ступни, как назло, разболелись так, что Егоров сполз с спиной по боку фургона и уселся на землю. Женщина немедленно забралась к нему на колени и расстегивая драные видки на штаны, неожиданно хихикнула. Егоров, ты мне что? Первое свидание назначил. Глава 10. Бир-ики, бир-ики, тут ты и раз. И раз. Данияр задавал темп гребле изящно и властно. Так как это и полагается капитану корабля, настоящему капитану, без дураков. В обратный путь к островам он ведет свой ураган самостоятельно, без надзора и поучений к хапа. Хотя надо признать, что пятидесятисуточный переход к берегам Сиама без советов и подзатыльников старого моряка он бы не осилил. Особенно тяжко до и остальным сухопутным морякам далась первая неделя похода. Команда урагана маялась от качки, скученности и жары. Ветер как назло дул во встречном направлении, и неопытным гребцам приходилось рвать себе жилы, ворочая массивные весла. Еще переход на север запомнился донеяру бунтом, драками, кровавыми мозолями и повальным поносом от протухшей на жаре воды. И если бы неспокойная уверенность капитана Кхапа, Старпо Малака и остальных тайских моряков, то они, наверняка, повернули назад, если бы сумели. Через месяц адского труда, когда команда немного освоилась и приноровилась управляться с судном, разразился ужасный шторм, продолжавшийся целую неделю. Данияр мысленно попрощался с жизнью и попросил Укха попрощения за свою, так сказать, тупость и неспособность к обучению. На что капитан лишь усмехнулся, и заявил, что эти легкие волны пойдут им только на пользу. Это легкие волны. Ураган карабкался на водяные горы, как заправский альпинист, а затем скатывался вниз, со страшным грохотом вырезаясь высоким носом в воду и поднимая тучи брызг. Команда орала, материлась и скулила от ужаса, но дело свое делала. Часть моряков продолжали ворочить весла, А остальные вычерпывали воду. Открытый океан внушал уважение. Лагуна, где лежали острова, в сравнении с этими бескрайними водными просторами, казалась детской лужицей, мелкой, милой и безопасной. И постоянно, ежеминутно шла непрерывная учеба. как управляться с парусом, как определять оптимальный темп гребли, как ориентироваться по солнцу, Даже таким мелочам, как приготовлению жидкого питания для качки и умению заворачиваться в циновке так, чтобы тебя не намочило брызгами, приходилось учиться. Как только шторм утих, ха, полностью самоустранился от управления кораблем, решив, что Данияр и сам справится. Ученик учителя не подвел, и всю оставшуюся часть перехода на север ураган представлял собой образцовый корабль с образцовой командой. Ну почти. Как только на горизонте появилась тонкая серая полоска берега, тайский моряк снова встал к рулевому веслу. Следующие несколько суток драккар играл в кошки-мышки с невидимыми пограничниками. На вопрос Данияра, а точно ли они здесь есть, Кхаб даже отвечать не стал. Ураган то прятался у маленьких островков, то несся по ночному морю на пределе сил гребцов, то вновь забирался в какие-то мелкие бухточки в изобилии имевшихся у этого скалистого берега. В конце концов они преодолели неширокий пролив и бросили якорь в маленькой гавани, возле которой имелась захудалая деревушка. Хаб собрал обрадованных землян и вкратце объяснил, что место сие пиратская деревушка, что народ на берегу живет с грабежей воровства, так что дальше 30 шагов от корабля лучше не уходить. Джигиты дружно помянули маму тайского капитана и схватились за оружие, но капитан всех успокоил, заявив, что тем, кто платит здесь, всегда рады. Народишко, живший на берегу Данияра, не впечатлил. Он то думал, что пятеро грибцов с птицы просто задохлики крестьяне, которых удалось сманить в море. Оказалось, мелкие моряки из команды Кхапа вполне себе рослые и крепкие парни. Аборигены, встретившие команду урагана, были натуральными пигмеями. Рост большинства не превышал полутора метров, а тощие животы и торчащие во все стороны ребра показали, что и с весом у этих доходях не все в порядке. На громадных по их меркам казахов местные жители смотрели с завистью, страхом и уважением. Даник и его экипаж ценили размеры условного противника, приободрились и, арендовав три бунгало у самой воды, принялись за разгрузку корабля. В деревеньке Пиратов они пробыли чуть больше месяца. С каждым днем пребывания в деревне идея о переселении сюда под власть короля, которую Данияр отстаивал и всячески продвигал среди землян, нравилась ему все меньше и меньше. Нищета кругом была просто таки умозатмевающая. Сначала капитан Урагана думал Что такая ерунда происходит только с незаконным поселением пиратов, но взяв в аренду крытый фургон и прокатившись инкогнито по окрестностям, Данияр мнение свое изменил. Это был полный привет. Благодатная земля, с которой по самым скромным подсчетам можно не напрягаясь снимать по три урожая в год, была населена голодным, разутым и раздетым народом. Местные на пальцах объяснили, что где-то дальше на севере идет война между феодалами, и все продовольствие забрали солдаты. Вернувшийся через неделю к хаб, был чернее тучи. Он подтвердил, что в королевстве вовсю идет междоусобная грызня за престол, пока еще живого властелина всех людей, и что по стране гуляют эпидемии, разруха и банды мародеров. Здесь пока еще есть власть. Наместник держит эти земли крепко. И у него есть войска, но что будет дальше? Моряк пожал плечами и замолчал, а Данияр понял, что он чего-то не понял. Войска? Так почему же тут пираты? Переводивший разговор Лак только вздохнул и объяснил. Причина всего этого бардака была банальна и до боли знакома. Коррупция. Повальная, всеобщая коррупция. Пираты грабили, платили и снова грабили. Заявившемуся с проверкой местному надзирателю к через старосту деревни преподнес железный нож, и довольный служитель закона удалился, даже не взглянув на черный корабль. Приехавший следом таможенник тоже получил нож, а монах, исполнявший, по-видимому, функции медконтроля, выпросил себе металлическую зажигалку Zippo. Тайцы вернулись не одни. Вместе с хапами приехала полтора десятка таких же квадратных и основательных мужчин которых он отрекомендовал как надежных и честных людей. Бывшие сослуживцы Капа тут же взяли землян в оборот, организовав караульную службу, которую экипаж урагана нес из рук вон плохо. Лакматимурам тоже переехал не один. Его сопровождало пятеро монахов в одинаковых оранжевых накидках и семьях крестьян во главе с точной копией самого лака. Младший брат монаха бросил свой клочок земли, не раздумывая, Ехать всей семьей за море в места кишащие дикарями ему было страшно, но еще страшнее было оставаться. Данияр лишь почесал затылки. И моряки, и монахи, и даже крестьянская семья были ценным приобретением для общины землян, но как мы все поместимся на урагане? Это еще не все. — Как это? Хаб криво усмехнулся. Так, я заплатил местному чиновнику Он объявит во всех деревнях округе о наборе переселенцев. Избавиться от лишних ртов здесь многие будут рады. В то, что крестьяне сорвутся со своих земель и очертя голову рванут в неизвестность, Данияр, конечно, не поверил, как оказалось, напрасно. Уже через три дня захудалая деревушка была битком набита семьями, желавшими немедленно плыть за тридевять земель. Гвалт стоял похлеще, чем на Восточном базаре в разгар торговли. Вместе с крестьянами перешел отряд местной полиции, который, получив соответствующую мзду, тут же принялся наводить порядок. Вопли и толкучка немедленно прекратились, и пятеро монахов ушли в народ отбирать самых лучших по их мнению людей. Не доверять лаку причин не было, и Данияр, пожав плечами, принялся готовить ураган к отплытию. Сделать это оказалось проще простого. Стоило вместо местных денег, гравированных ракушек, предложить в качестве оплаты железа, выдранное из украинского самолета, как местные торговцы буквально завалили корабль нужными припасами. Железо было самой твердой валютой этого мира, и в дни войны оно лишь дорожало. Еще через день в порт пришло два транспортных корабля, которые Кап купил у местного начальника за бешеные деньги. Монахи отобрали для переезда всего 20 семей, ни молодых, ни старых, ни и ни маленьких. Выбирали самых крепких, здоровых и умелых. Дальше было все чудесатие и чудесати. В нищей, разоренной войной и непомерными налогами провинции, как по волшебству, нашлись десятки поросят, сотни курей и цыплят, немыслимое количество рисовой рассады и прочих семян. За четыре пикуля железа, больше двухсот килограммов отличного железа, наместник распотрошил стратегический военный склад и снабдил переселенцев всем необходимым. Данияр его рвение оценил и от себя лично преподнёс млеющему от удовольствия чинуше металлический шкаф с самолета. Наместник задохнулся от восторга и ухватив приезжего купца за локоток, Приватно сообщил, что если уважаемый Дан придет сюда на следующий год, то он с удовольствием продаст ему хоть тысячу крестьян. В общем, стороны расстались неимоверно довольные друг другом. Как ты думаешь, лак, почему они просто у нас не отняли железо? О, -о, -о мой друг, монах с грустью смотрел на исчезающий в дымке тумана берег родины. Наместник так бы и сделал, Но мы и так отдали ему все железо, сказочно его обогатив, а взамен забрали много голодных ртов. Но самое главное, он почуял запах железа. Выгода это страшная сила. Теперь там, Лак махнул рукой на север, у нас есть верный союзник. Данияр оглянулся. Вслед за его ураганом шли два транспортных корабля, которые вёл Хаб. На них бегали дети, Везжали и хрюкали свиньи, и кукарекали петухи. Впереди был тяжелый путь домой. Капитан усмехнулся. Домой. И раз. И раз. Да чего там? За пару месяцев доберемся. И раз. Вот это да. Егорову показалось, что он ослышался. Дима Сердце в груди стучало так, что Витька сам себя почти не слышал. Дима, повтори, пожалуйста, что ты только что сказал. Круглая, лишенная всякой растительности голова Санчеша вيلнулась, обожженные губы растянулись в подобие улыбки. Это правда. Витька Егоров как-то не задумывался над тем, что думают о своем положении остальные жители поселка. Какие мысли их посещают? И что они предпринимают для того, чтобы исправить ту дерьмовую ситуёвину, в которой они оказались? Не то чтобы Егоров был чёрств и бездушен. Во-первых, у него просто не было свободного времени для абстрактных размышлений, а во-вторых, ну как остальные могли повлиять на свое положение? Вот у него и Петра Александровича такая возможность была. Они могли уйти, вернуться и снова уйти. У них были средства, а у остальных землян нет. Егоров не гордился своим привилегированным положением, просто он трезво оценивал ситуацию. Остальные могли лишь мечтать, но не делать. Да, сенсей делал. Виктор упустил из виду, что у главы поселка тоже имелись возможности, очень ограниченные, но тем не менее они были. У Димы имелось Витьки каноэ четверо верных ему ребят из турклуба и полная свобода перемещений. А еще Дмитрий Мельников по сути был никому не подконтролен. Обсудив с близкими приятелями сложившееся в поселке положение вещей, Ценцес сделал то, что ни Витя, ни Катя от него никак не ожидали. Он скрысятничал. Мельников очень опасался национальных раздоров в общине землян. Но ещё больше он опасался за жизни и здоровье своих детей, а потому он, так же как и Витька, готовил для себя, своей семьи и ближайшего окружения запасной аэродром. Примерно каждый пятый чемодан в поселок так и не попал. Отсутствие вещей вождь объяснял очень просто. Все, что он не перевёз, лежит на дне лагуны в носовом багажном отсеке. На самом деле Мельников энергично обустраивал собственную закладку на черный день. Используя каноэ дикарей, Сансе и компания обшарили все острова архипелага и даже некоторую часть побережья материка. Задержки на день-другой списывались на встречный ветер и сильное течение, так что их никто не заподозрил. Помнишь, ты мне сам сказал: "Если что, брать кого сочту нужным и уходить". Витька ошарашенно потряс головой. Помню, а куда уходить-то? На пустое место нашли мы воду. Там, где острова заканчиваются и начинается материк, есть полуостров. За ним большая бухта, за ней в скалах еще одна поменьше. Там мы воду и нашли. Из пяти человек экипажа каноэ живых осталось только двое: сам Дима и пловец Андрей, который вкалывал на подъёме самолёта. Остальные погибли в схватке с дикарями, так что опереться Мельникова было не на кого. Угон каноэ с охраняемой стоянки грозил обернуться кровью. Да и если честно, шансов уйти на веслах от галер было совсем мало, и инцидента побег так и не решился. Вот, смотри. Багровый отож Гадима спокойно приподнялся и, оперевшись на локоть, принялся водить пальцем по полу фургона. Данияр ушел на север. Оттуда же он, я так понимаю, и будет возвращаться, так? И еще, Я думаю, к островам он будет идти вдоль берега, логично. Егоров молча кивал и втихаря поражался силе воли и мужеству этого человека. Было видно, что Мельникову нечеловечески больно, но в присутствии жены и детей он лишь непринужденно шутил и улыбался, толково объясняя всем присутствующим свой план уйти к воде дождаться и перехватить Данияра, перейти сюда и встретить Виктора, а потом надавать бирманцам по мозгам так, чтобы от них даже воспоминаний не осталось. Мужик Егоров сглотнул и цепене от страха озвучил то, о чем все наверняка давно думали. Дим, а давайте вы без меня уйти попробуйте». Мельникова операции сжиманичить не стали. Надя сразу же согласилась сесть за руль, а сам Дима, засунув пачки денег в бардачок, предложил Кате и Антону ехать с ними. В итоге произошел нехилый скандал. Катя, решив остаться с Витей, ругалась с Антоном, который бросать мать наотрез отказывался, а сам Егоров из последних сил орал на женщину, требуя, чтобы она не маялась дурью, а ехала с Димой. В конце концов все устали, хрипли и остались при своём мнении. Сосед помахало за кошка фургона рукой, и машина, немилосердно пыля белой солоноватой пылью, тронулась с места. Машинка каталась на пределе видимости минут десять, а затем, повернув по своим следам обратно, поехала к сидящим на раскаленной земле людям. Я этого ожидала. Катя кусала губы и щурилась от яркого света. Почему-то Антон лишь пожал плечами, а Витя почесал шрам на ладони. Отметку не жгло, шрам не болел, не чесался, не багровел. Скрипя тормозами, рядом остановился белый фургон. Из кабины высунулась заплаканная Надя и нервно посмеиваясь спросила: "Подвезти?" Говорить было не о чем. Витя занял водительское место, отвез всех на берег канала и помог женщинам спустить на воду лодку. Под палящими лучами солнца Диме стало совсем плохо, и он без сил рухнул под тент. Кролюся, Катя. Витька, морщась от боли в руках и ногах, завел двигатель и молча ткнулся губами, сухие и крепко сжатые губы любимой: "До встречи. До встречи. Мам, поехали, мам. Подожди, сына". Катя напряженно всматривалась в Марева, поднимающаяся на соляной пустыней. Белого фургончика не было видно, но она знала: он где-то там. Тарахтит стареньким двигателем, скрипит и громыхает пустым салоном, подпрыгивая на кочках. Ма, смотри! На безоблачном ультрамариновом небе из ниоткуда стала появляться дымная полоса, которая быстро превратилась в черную точку. Вокруг стремительно темнело. От края до края горизонта небо заволокло тьмой, а потом в самом центре тьмы полыхнула гигантская молния. И раздался чудовищный гром. Спаси, сохрани. Катя оттолкнула лодку от белого берега пластмассовым веслом и нажала на кнопку стартера. Сцепление оказалось неожиданно тугим. Витя, сев на место водителя, с удивлением обнаружил, что и рычаг механической коробки передач тоже ходит с большим трудом. Когда руки и ноги были в порядке, такие мелочи не замечались, но сейчас Да что ж тебя. Педаль сцепления пришлось выжимать до разноцветных мошек перед глазами, а первую передачу втыкать чуть ли не локтем. Было тяжело, больно и холодно, но Виктор справился, и машина тронулась с места. Аккуратно зарулив на взлетку, Егоров глубоко вздохнул и зябко передернув плечами от кондиционированного воздуха, врубил вторую передачу. Перейти на третью скорость не получалось. И Витька через не могу утопил педаль газа в пол. Движок недовольный такими оборотами взвыл, и фургон помчался вперёд, прямо под клубящуюся в небе тьму. Тело уже привычно онемело, а перед глазами засияли белые и голубоватые всполохи холодного огня. Ой, мама, а как же я тормозить-то буду? В глаза ударил ослепительно белый столб огня, и мир померк. Эй, Витя, ты живой? Парень, осторожней, не тряси его, не учи. Ого, мужики, тут бабла, полный бардачок. Да погоди ты с баблом. Как он? Не знаю, в крови все. Сейчас в госпиталь отвезем, Так и глаза почему-то не разлеплялись. Слух то выключался, и тогда Витя просто плыл в невесомости, то включался, и тогда в уши пробивались стихи озабоченные голоса странно говорили, вроде бы не по-русски, но Егор все прекрасно понимал. «Грузи его, аккуратнее. ташоп чтоб тобі это ташоп чтоб тобі всё расставило по своим местам. Говорили все таки на русском, но с отчетливым украинским выговором, что как ни странно, Витя успокоило. Егоров продрал залитый кровью глаз и прохрипел: "Тай! Тай, тай. Молчи, Витя." Неясные тени, обступившие его со всех сторон, цепились в кусок тента и хекнув рывком вынули вновь потерявшего сознание Витьку из останков мебельного фургона. Проснулся Егоров, в сияющей чистотой больничной палате. Очень хотелось есть, пить, исходить по нужде, но сделать это было затруднительно. Свои ступни Витька обнаружил плотно замотанными бинтами и подвешенными в воздухе на очень хитрой подвесной системе. Кроме того, в каждую из ног была воткнута здоровенная игла с прозрачной трубкой, по которой куда-то вниз под кровать все время текла бура зеленая гадость. Егоров скосил взгляд, но рассмотреть, куда же это все стекает, не смог. Голова оказалась крепко зафиксированной, а шею давил пластмассовый ошейник. Разбился, да. Витя попробовал пошевелить руками, и это ему удалось. Обе кисти нашлись на своих местах и даже без бинтов и иголок зато в гипсе Чуть ты, Витька мысленно чертыхнулся. За исключением ноющей боли в руках, ногах и груди, самочувствие было отличным. Э, э, ау. Светло-серая дверь отворилась, и в просторной палате стало тесно. Медсестры деловито помогли Егорову суткой, затем быстро обтерли грудь и лицо влажным полотенцем. И воткнули сразу две капельницы. Пить и есть расхотелось, но зверски захотелось спать. Ну и ладно. Целую неделю Витя лежал под капельницами, ими же питался и с них же засыпал. Улыбчивый доктор Синий робе довольно кивал, что-то чиркал в блокноте и удалялся, оставляя Егорова в полном неведении, где он и что с ним. В принципе, жаловаться было не на что. Уход за ним был просто отличным. Как минимум трижды в день у его кровати собирался целый консилиум из врачей, которые дотошно осматривали своего пациента, о чем то разговаривали и удалялись, оставляя после себя медсестер, принимавшихся залечивать Витю с удвоенной энергией. Утром восьмого дня, когда Егоров от такой заботы готов был лезть на стенку, к нему в палату вместо обычных докторов Вошел пожилой дядечка вполне европейской наружности. Что его удержало от того, чтобы не заорать от счастья, Витька не знал. Он просто лежал и спокойно смотрел на своего гостя. Немолодой, лет пятидесяти человек, по виду самый обыкновенный, средний рост, среднее комплекция, обычное лицо, хотя Ага, а рожа-то наша. Подойдя к кровати, гость остановился И тоже принялся играть в молчанку, пристально с нажимом изучая обездвиженное тело Егорова. Витьке это не понравилось, и демонстративно зевнув, он закрыл глаза. Кхе -кхе. Доброе утро, Виктор Сергеевич. акцент, акцент. «Що!» Привет от дяди Пети. Ах, майор, майор!» Доброе. Витя открыл глаза. Дайте угадаю. СБУ Гость чуть прищурился и одобрительно кивнул. Так точно. Разрешите представиться. Представитель назвался Леонидом и доложил Вите, что сейчас тот находится на излечении в королевском военно-морском госпитале в пригороде Бангкока. Дела ваши, Виктор Сергеевич, не Ахти. Мебельный фургончик благополучно выпал на нужный проселок в двухстах километрах к северу от столицы Таиланда. Его пребывающий в отключке водитель продолжал сжать на педаль газа, и машина, пролетев в прямой участок дороги, на первом же повороте врезалась в высокую, густо заросшую кустарником обочину. Это вас, наверное, и спасло. Леонид приятно улыбался и всячески демонстрировал Вите свое расположение. Скорость очень большая была. Мы еле увернуться смогли, а фургон уже через обочину, да сквозь кусты и в джунгли там и заглох. На силу вас достать смогли. Не пристёгнутый ремнями безопасности, Витька заработал множественные порезы на голове отбитого стекла и ломаных веток, и сильный ушиб груди о руль. Треснуло одно ребро, но это, так сказать, были хорошие новости. Руки у вас, Виктор Сергеевич, совсем плохи были. Начало Леонида набежала тень печали и озабоченности. Витя восхитился. Ну, артист Пришлось операции делать, кости заново собирать, но морщины на лбу гостя разгладились, и в палате забрезжил луч надежды. Врачи говорят, что через месяц будете как новенький. Так, ладно. А с ногами что? Вид жидкости стекающей из ног Витьке не нравился категорически. С ногами оказалось все сложно. Глубокие раны и обширные порезы вычистили и зашили. Но к несчастью, в кровь попала инфекция. Сепсис, или проще говоря, заражение крови. Врачи борются, но пока. А я-то думаю, что меня знабить-то все время. Егоров подавил зарождающуюся панику и поинтересовался: "Вылечат? Вылечат?" Фух. "Ну а теперь Леонид, будьте так любезны, расскажите мне, что тут вообще происходит?" Ах, майор, майор. История, которую поведал Леонид, от рассказа майора отличалась довольно сильно. Шевченко действительно добрался до родного Тернополя, но не придумав ничего лучшего, старый служака пошел сдаваться, уповая на то, что власть она во всем разберется. Не понаслышке зная о бардаке в родной армии и органах внутренних дел, Петро Александрович двинул прямиком в местное управление СБУ Откуда его погнали в зашей, сочтя сумасшедшим. Майор отряхнулся и пошел сдаваться снова, и на свою удачу наткнулся не на местного дежурного, а на руководителя группы прикомандированных, так сказать, работников, аже самого Киеву. Рассказывал Леоницию Марком весело и легко. А я на таких уж насмотрелся. Ну, думаю, еще один похищенный. А нет, обошлось без инопланетян. Я даже заслушался. А вот потом гость перестал улыбаться, разом превратившись из доброго дядюшки в жесткого и опасного хищника, который мертвой хваткой вцепился в простодушного летчика. Рассказу Петра Александровича, Леонид, разумеется, не поверил, но деньги, которые ему едва не целуя руки совал летчик, заставили СБУшника его хотя бы выслушать. Я немного знаком с психологией, Слишком уж детальный мир уписывал майор. Самое главное, никто и никогда не слышал о том, что у Шевченко был брат-близнец. Мы упросили всех, подняли старые записи ничего. Вы же понимаете, Виктор Сергеевич, это могло ничего и не значить. Жизнь она похлеще индийского кино, иногда такие фортелиавы выкидывает». Леонид информацию о двойнике придержал. Вызвал из центрального управления старых друзей, которым мог доверять. Он принялся рыть дальше. На экспроприированные деньги летчика в частном порядке была проведена генетическая экспертиза. В ответе из Лондона значилось, либо это один и тот же человек, либо близнецы. Снова попав в тупик, Леонид срочно взял больничный и уехал на авиазавод, где должны были разобрать 26. -й. И удача наконец ему улыбнулась. Несмотря на то, что по всем документам самолет давно ушел на переплавку, СБУшник сумел вытрясти из начальника цеха признание о том, что часть деталей они перепродали, и те готовятся для отправки куда-то в Африку. В Одессе в порту нашел. Пришлось немного пошуметь, но в целом Леонид изъял часть топливного насоса с маркировкой и ножовкой отпилил от закрылка кусок со стертыми цифрами, выдавленными прямо в металле. Запросил данные из Таиланда. Совпадение 100%. Гость помолчал, глядя в окно. Даже царапины на контргайке насоса были одинаковые. Ах, майор, майор. Видите, было плохо. Людям, которых он считал друзьями, он никогда не врал. Максимум, не говорил всей правды. Ложь человека, которому он безусловно доверял, Егорова потрясла. Становилось понятно, каким образом летчик, не имея ни гроша в кармане, преодолел половину планеты, пройдя восемь пограничных контролей. Ну что вы, Виктор Сергеевич, Леонид улыбнулся. — Какие корабли, какая Грузия? — Рейс Киев-Бангкок. Ясно. Но от меня-то вам что надо? Может, Егоров замер с открытым ртом. Он прозрел. Этот спокойный, улыбчивый дядечка ждал вовсе не его. Блин. Где мои деньги? Гусь серый, он же лапчатый. Намек на солдат удачи был вполне ясен. Челюстью Леонида угрюмо двинулась вперед, но свои эмоции бывший работник спецслужб держал при себе. Вы умный человек, Виктор Сергеевич. Гость спокойно посмотрел на часы. Время вышло. Отдыхайте. Завтра мы продолжим наш разговор. Леонид развернулся через левое плечо и вышел из палаты. Зря вы так, Виктор Сергеевич. Четверо мужчин, сидевших вокруг кровати, переглянулись. Мы, конечно, не Леонид затруднения пощелкал пальцами. Не меценаты, но и не бандиты. Деньги майора, за исключением небольшой суммы на расходы, пошли его жене и дочери. А что бы вы сделали на его месте? Витя призадумался. В словах гостя был резон. Тому Петру дали десять лет без права на удо. Вы знаете, что это? Да? Хорошо. Взятки хватило лишь на то, чтобы устроить настоящего Шевченко в нормальную зону. Чтобы вытащить его оттуда, потребуется гораздо больше денег, вы понимаете? И вы попутно тоже решили подзаработать. Вийска оглядел своих гостей. На вид каждому из них было за пятьдесят. Пенсионеры Так точно. Леонид Николаевич Сидорчук не стал выкладывать этому молодому наглецу историю о безупречной многолетней службе, о старой трехкомнатной квартире на окраине города, о грядущей нищенской пенсии и о полном отсутствии копеечки на старость. Впрочем, судя по выражению лица обмотанный бинтами парень был действительно умным человеком и все понял сам. Сколько там нормальная квартира в Киеве стоит? Наверняка не меньше, чем в Алма-Ате, а еще дети, внуки, их всех надо обеспечить. Ну-ну. Становилось понятно, почему эта четверка пенсионеров не позарилась на деньги майора и решила сыграть по-крупному. Историю о налёте дикарей и бирманцев мужчины выслушали с жадным интересом. Вопросы задавались быстро, толково и по существу. Леонид выяснил количество врагов, их вооружения, места их дислокации, а также места содержания людей. Мы об этом подумаем. И вот еще что. Высокий загорелый мужчина, представившийся Анатолием, выложил на стол увесистый пакет. Здесь ваши деньги, за вычетом суммы на лечение и компенсации за разбитый автомобиль. Все чеки там же. Витька расслабился. Он не боялся этих людей, но как и всякий разумный человек, не хотел себе лишней головной боли. Здесь все было ясно и без слов. Он привозит золото, а бывшие работники спецслужб превращают драгметалл в наличные деньги и прикрывают его в этом мире. Это было неожиданно, но очень вовремя. Эти ребята брали на себя решение кучи проблем. А откуда Ёлы-палы. Вовка. А Володя? Там Леонид снова улыбнулся. За дверью ждет. Хороший он парень. И вот еще что. Укренийс переглянулся со своими сослуживцами и достал из кармана медальон. Это тоже ваше. А я уж думал, хана мне. Наташка плачет, а сделать ничего не может. А тут они. Я в этой больнице и лежал, только не в такой палате. Угу. Витя критическим взором смотрел на индейца по имени Владимир. Так ты теперь краснокожий и лысый в придачу. Не растет ни хрена. Из разговора с Володей выяснились некоторые детали появления в Таиланде бывших работников спецслужб. Мне дядя Лёня всё рассказал, пока я лечился. Он майору не до конца поверил и приехал сюда один, а все остальные поехали других двойников искать на всякий случай. Сердце у Вити болезненно сжалось. Этого он и ожидал и боялся. В то, что пусть и бывшие безопасники будут играть без припрятанных козырей, он не верил. Леонид лично доставил в Потаю Шевченко и организовал туда вывоз Егорова. Увлеченно катавшийся на скутере Витька не замечал следующего за ним по пятам европейца на мотоцикле. Леонид был первым свидетелем того, как у Вити зажегся медальон. Украинец немедленно вызвал всех своих ребят в Таиланд, но те немного не успели. Увидев, как из машины достают обожженного Володю, новоявленный пенсионер свое решение изъять медальон изменил. Решив для начала все как следует разузнать. Витя слушал впол уха захлебывающегося от избытка вываливаемых новостей Вовку и криво улыбался. Хороший парень, только доверчивый очень. Только что дядя Лёня устами Володи аккуратно предупредил его, Виктора Егорова, чтобы тот не брыкался и соблюдал негласные договоренности. Я под колпаком. Мои родители тоже. Ну-ну еще!» – Володя опасливо оглянулся на закрытую дверь. Я думаю, что они не совсем от ставки.